Борис Романовский. Дельта. Книга 4. Без будущего. <музыка> Глава 1. Предупреждение. Ты уверен, мама не решалась принять куб? Да, абсолютно. Держи и стань сильным и вольвером. Мы шли по площади Вольверов. Здесь недавно открылся Eva Food Court. Мирославы и Люда переходили от одного ресторанчика к другому, пробуя кулинарные шедевры известных поваров. Дед очень постарался, привлекая внимание шефов со всего мира. Площадьи Вольверов впервые объявила о зоне, где всю еду будут готовить из ингредиентов, добытых в изначальном мире. Ладно, сын, мама с благодарностью посмотрела на меня и взяла куб. Я верну ядро. Лучше отдай его людям, усмехнулся я и указал на стейк-хаус, в котором Люда и Мирослава уже минут 5 ждали свой заказ. Пойдём туда, как раз используешь ядро. Прибыв на площади Вольверов, я понял, почему Мирослава всегда маскировалась. Нас сразу узнали и попытались окружить восторженные незнакомцы, и если бы не люди деда, пришлось бы спасаться бегством. Нас сопровождала больше десятка телохранителей. И столько же полицейских, но всё равно было шумно. Зеваки фотографировали нас, что-то кричали, спрашивали. Людям первое время было некомфортно от такого внимания. Она заставила бомжика младшего увеличиться и спряталась на его руках. Подобный фокус вызвал ажиотаж среди зрителей. Полицейским пришлось даже пугать их хлопушками, чтобы нас не задавила толпа. Но потом Мирослава потащила Люду в первый ресторан, гастробар, и девочка сразу же забыла обо всём остальном. С того момента её интересовала только еда. Мы с мамой сели рядом с нетерпеливой Людой и спокойной Мирославой, которая с ангельским терпением позволяла бомжу кумлашему играть с её ладонью, облизывать и кусать пальцы, сгибая их и дёргая. Ника тоже была здесь. Она незаметно следовала за нами, влившись в ряды охранников. Я подозвал её к себе, пока мама беседовала с Мирославой. Как вы и просили, я распространила новости про обезьяну, с серьёзным видом заговорила Ника. В некоторых крупнейших чатах уже появились сведения о первом человеке, который став эволюцером, превратился в обезьяну. Ника, перевела взгляд на планшет и продолжила. Епископа Парсений отреагировал почти сразу. Я объявил, что превращение в обезьяну ждёт каждого, кто поддался на соблазны и продал душу дьяволу. Садись, поешь с нами. Потом про это расскажешь. Подозвал я Нику и подал знак официанту, чтобы он добавил в заказ эксклюзивное блюдо стейк водной свини, вожака, которого недавно притащили из инозначального мира. Мирослава тоже выбрала этот деликатес. Ника поколебалась, но села. Посмотрела она на бомжика младшего который пытался засунуть большой палец Мирославу себе в нос. Он же не человек? тихо спросила она, почему-то краснея. Нет, конечно, хмыкнул я, но людям знать об этом не обязательно. Ты подготовила самолёт до Брюсселя? Да, через 2 часа можно будет отправляться. Отлично. После того, как Чёрный написал мне, я изменил планы, решил отдать ему долг при встрече. Лучше пусть кто-то из синдиката позже получит ядро. Ничего страшного в этом нет. Сын, а ядро какого монстра ты мне дал? Мама подняла на меня глаза. Пока мы с Никой говорили, она использовала ядро. Под камерами дронов её алая татуировка треугольника приобрела ещё одну точку на вершине. Мама взошла на следующую ступень эволюции, стала человеком сильным. Уверен, сеть уже бурлит. Ядро гравитационного медведя, пожал я плечами. А что Какой навык открылся? Мама чуть наклонилась и прошептала: "Вспышка. Телепортация на короткие расстояния". Нас защищали ивольверы, и никто подслушать не смог бы при всём желании, но мама всё равно произнесла название способности едва слышно. Я приподнял брови. "Вспышка очень редкий навык для тех ядерных атомисов, кому выпала манипуляция светом. В прошлой жизни у мамы была другая способность, из пепеления, используя второй навык контроль, мама достигла невероятных высот в управлении светом. Она была виртуозом стихии. Её талантом восхищались сильнейшие эвольверы. Даже первомаханса владыка ветра признавал её гений и считал маму одного с собой уровня. Роза Вовилонская была тем уникальным случаем, когда и эвольвер сражается сразу во всех диапазонах. На близкой дистанции средний и дальний. Но сейчас со вспышкой её атакующий потенциал снизится, но мобильность увеличится в разы, а в сражении насмерть скорость гораздо полезнее силы. Мама определённо будет опаснее, чем в прошлой жизни, но почему у неё изменился навык? Неужели при прорыве к сильному эволюверу разброс возможных способностей шире? Надо проверить, как у остальных с этим будет. Пока я думал, мама приблизилась ко мне и поцеловала в щёку. "Спасибо", прошептала Анна. В этот момент принесли еду. Перед Мирославой поставили тарелку с розово-фиолетовым стейком, над которым вился пар, а перед Людой куриное бедро размерами с её предплечье. "Курочка!" сатанинским голосом прорычала Люда, схватила свою порцию и вгрызлась в мясо. Официант покосился на неё и ушёл. Наш с мамой заказ принесут чуть позже. Он пока готовится. "Люда, ты обезьяна?" насмешливо спросил я. Вся измазанная в соусе, девочка зыркнула на меня и не ответила, продолжая жевать. "Ты совсем не похожа на леди", не отставал я. "Сейчас ты больше напоминаешь хряка. Смотри, как Мирослава ест, аккуратно, как воспитанная девочка". После моих слов мама Ника и Люда уставились на Мирослава. а за ними и все посетители ресторана за столиками рядом с нашим. Мирослава покраснела от такого внимания. Она сидела с прямой спиной и аккуратно резала мясо, держа приборы по правилам этикета. «Я не хряк», – Люда неохотно положила бедро на тарелку и взяла жирными ладонями нож и вилку. «Вам звонит Лианг», – Ника протянула мне смартфон. Я принял его и вышел из-за стола. «Привет», – Лианг явно был чем-то взволнован. У меня к тебе просьба. Слушаю. Я с интересом наблюдал, как Люда режет кость ножом, при этом нож явно не справлялся. А Люда, как слабый вольвер, могла похвастаться немалой силой. А бедрой явно принадлежало вожаку. Можешь дать мне ядро одной из бабочек? Алианк звучно сглотнул. Обещаю, что потом помогу тебе добыть ещё много ядер. Ядро радиационной бабочки? Сразу понял я, к чему он клонит. Да. «Для Янь-Лин?» «Не могу», – с сожалением ответил я. «Все три ядра были использованы почти сразу. Могу предложить ядро другого разумного». «А, точно. Хорошо, давай. Там же нет особой разницы, вроде». «Ладно, жди. Сегодня Ника доставит». «Спасибо». Я отключился. Вот и еще одно ядро растаяло. Но отказать Лиангу я не мог. Он сыграл ключевой роль в охоте на бабочек и заслуживает своей доли. В итоге для синдиката осталось три ядра. Тоже неплохо. Когда я вернулся к столу, Люда недовольно пыталась вилкой подцепить мясо с расчленёнённого бедра. Несчастный нож лежал рядом, его некогда зубчатое лезвие превратилось в согнутую гладкую полоску. Молодец, похвалил я её. Но зачем ты кость порезала? Будешь есть её? И почему не умылась? Смотри на Мирославу, вон какая она «Не надо на меня смотреть», – выпалила Мирослава. «Ой, прости, что перебила». «В общем, Люда, ты теперь будешь учиться этикету, а то в зверёныша превращаешься». «Не хочу учиться», – буркнула Люда. «Пусть бомжики учатся, они вообще ничего не умеют». Младший возмущённо посмотрел на свою подругу, которая так легко его предала. Старший отнёсся к поступку Люды безразлично. На то он и старший, самый мудрый среди этой троицы. Ну ладно, махнул я рукой. Делай что хочешь. Оставайся обезьяной, если тебе нравится. Я не обезьяна. Ника, у меня для тебя задание. Отойдём. Я посмотрел на секретаря. Только сейчас мне и ей принесли еду, и Ника не сводила глаз с дымящейся тарелки. Но после моего оклика она сразу же поднялась. Доставь это Лянгу сегодня. Потом ежай в Брюссель, я буду там. Как поедим, отправимся в дорогу. Поняла? Ника приняла идро, которое я вытащил из сумки. Отлично. Пойдём, попробуем стейк из вожака. "Я не обезьяна", заявила Люда, когда я сел. "У меня нет хвоста, и волосы на лицо не растут. Ты слышала, что люди произошли от обезьян?" Я надавил ножом на мясо, и он прошёл сквозь него легко, как будто резал тёплое масло. "Слышала", Люда уже доела свою порцию и теперь заинтересовалась нашей едой. Первой ей в тарелку подложила кусок мяса мама, а за ней Мирослава. Если можно из обезьяны стать человеком, то почему нельзя наоборот, из человека стать обезьяной? Я прикрыл глаза, наслаждаясь вкусом. Потому что люди не обезьяны, уверенно парировала Люда. Действительно, это и опровергнуть сложно. Ты не права, я с прищуром посмотрел на неё. На самом деле есть много случаев, когда люди превращались в обезьяну, но они все засекречены. Можешь спросить у моей мамы, она подтвердит. Он шутит, поймав взгляд Люды, сдала меня мама. Ей запретили про это говорить. Я покачал головой. Но ты можешь мне не верить. Разве ты не заметила, что у тебя волос на голове стало больше? И посмотри на руки внимательно, увидишь очень маленькие волоски. Вот они все вырастут и потемнеют. Пока Люда что-то бормотала себе под нос и разглядывала свои запястья, я доел стейк. Он был очень вкусным. Я уже позабыл, насколько великолепна хорошо приготовленная еда из выжаков. Ладно, мам, нам пора. Я отложил вилку и нож. У меня дела в Брюсселе, а Нике надо выполнить моё задание. Я тоже полечу, кивнула мама. Девочку оставишь тут? Люда Ты будешь учиться у Мирославы или останешься обезьяной? Буду, проворчала она. Но недолго. У меня много дел вообще-то. У Мирослава их ещё больше, и вообще, она ещё не согласилась тебя учить. Так что попроси нормально. Всё, мы уходим. Попрощавшись с мамой и смущённой Мирославой, недовольной Людой и трусливым бомжиком младшим и молчаливым бомжиком старшим, я ушёл вместе с Никой. Уже сидя в самолёте, понял, что забыл спросить Люду о её способности. Но ничего, позже узнаю. Теперь она никуда не денется. Ещё надо обследовать её в хорошей клинике. Вдруг эволюция не полностью излечила её болезнь. В Брюссель я прилетел один и позвонил Адель. Да, она взяла трубку не сразу, и голос у неё заспанный. Я в Брюсселе, еду за тобой, а потом ты мне расскажешь, как идут дела в филиале. Заговорил я, разглядывая из окна автомобиля быстро сменяющийся пейзаж. Вы Владислав? Да, хорошо поняла. Я тогда пойду собираться. Я уже убирал гаджет в карман, когда пришло сообщение от деда. Где моё ядро, сопляк? Я не стал отвечать. Дед прекрасно знает, что я передам ему ядро, но не сейчас, а позже. Полтора часа спустя. Вот и весь мой доклад. Адель смущённо закрыла папку. Мы сидели в беседке в ботаническом саду Брюсселя. Вокруг росли большие ярко-красные цветы, похожие на ёжиков, пока они были в бутонах, но очень скоро распустятся. Ты проделала хорошую работу, я улыбнулся. Как тебе цветочный чай? Я жила тут недалеко, но никогда не пробовала такой. Очень вкусный. Можно ли назвать нашу встречу свиданием? Не знаю, но мне было приятно сидеть и болтать с Адель о всяких ненужных вещах. Я пытался заново узнать её, познакомиться поближе. Я уже признал, что Адель, сидящая передо мной, совершенно другая, не та, которую я любил в прошлой жизни. Но сдаваться я не намерен. Наши судьбы тесно переплетены, в этом я убеждён. И в этой жизни мы будем вместе. стрелки показывали 7 вечера, до встречи с Чёрным оставалось чуть больше 50 минут. Мы с Адель проболтали больше часа, и я не припомню, когда чувствовал себя так легко и свободно. Несмотря на то, что Адель сильно отличалась от моих воспоминаний о ней, даже её любимый цвет не чёрный, а белый. Мы с ней как будто много лет знали друг друга. Бывают ситуации, когда у тебя с человеком есть масса общих тем, но при этом разговор совершенно не клеится. Но случается, когда все наоборот. Вы можете говорить о чем угодно и сколь угодно долго. Все складывается само собой, и так легко, что сам удивляешься. Первое время Адель была скована, она стеснялась меня и мало говорила. Но очень скоро она расслабилась и раскрылась. Тогда-то и проявилась эта гармония. Словно мы могли говорить и говорить, неважно на какие темы. На котловане Бон нет никого сильнее её. Морозные коты первыми получат жидкое ядро, я уверена. Наш синдикат на котловане сильно не дотягивает до котов с способностями, особенно эта Джессика со своими морозными навыками, горячо рассказывала Адель. Мы с ней соревнуемся. Раз в 2-3 дня я зову её в синдикат, а потом через 2-3 дня она меня в Морозные коты. Я и забыл, что Джессика, которую зовут Ледяной королевой, Первые несколько месяцев находилась на котловане бо. Она ушла оттуда ещё до того, как я пришёл на эту гору и познакомился с Адель. А какой у тебя навык? Серые глаза Адель блестели искренним любопытством. Говорят, что ты можешь вырывать сущности монстров и использовать их способности. Это правда? В какой-то мере да, улыбнулся я. Присоединяя себе виртуальные гены, я могу сливать их с основной спиралью ДНК. А у тебя какой навык? Ого, Адель приоткрыла рот от удивления. Я не верила, что такое существует. У меня первый навык касание распада, второй аннигиляция, но все навыки через прямой контакт. А подойти к разумному так близко не получится. Адель погрустнела. Я же отметил, что несмотря на более удачный старт в этой жизни, навыки у неё совсем не изменились. Остались такими же, как и в прошлой. Мне пора на встречу, Адель. Я поднялся. Это тебе, положил на стол куб. Используй его с умом и не бойся насчёт Акселя. Когда нить станет сильной, я отправлю её к нему. Адель, не понимающе, переводила взгляд с меня на куб и обратно. "Ядро угольного крота", пояснил я, "разумного монстра". В следующие несколько секунд я с удовольствием наблюдал, как меняется лицо Адель. В принципе, ради этих секунд я и остался, а не ушёл молча, оставив в подарок. Сперва до Адель дошёл смысл моих слов о баксле. Затем накатило понимание, что именно я ей отдал. Лицо Адель покраснело, глаза увлажнились. Она открывала и закрывала рот, не находя слов. А затем случилось то, чего я никак не ожидал. Адель быстрым шагом подошла ко мне, встала на носочки и чмокнула в губы. После этого она остолбенела, не веря собственной храбрости. Я от меры приподнял руку, желая погладить её, а Деля отошла, я продолжил движение и почесал затылок. Уверен, что новый навык будет дистанционным, слегка осипшим голосом сказал я: "Ты будешь первой на котловане бог, кто станет сильной, а теперь мне пора, я, правда, опаздываю". Зачем-то махнув напоследок рукой, я взлетел и устремился к площади Гран-плас. Мысленно я костерил себя за своё нелепое поведение, и сердце так стучит, досадно и стыдно. Я летел, а ветер хлестал мне в лицо. Только когда во рту пересохло, а зубам стало некомфортно, я понял, что весь путь улыбался. Ну и дурак. Я успел к сроку, но чёрного не было. Первые 15 минут я просто гулял, Игнорируя патруль полицейских и военные дроны, которые издали меня снимали. Вдали возвышалась громада пирамиды, огороженная металлическим забором. В её сторону я не лез, чтобы лишний раз не напрягать власти Брюсселя. Через полчаса решил написать Чёрному. Ответ пришёл 5 минут спустя. Опаздываю, скоро буду, жди. У меня было хорошее настроение, поэтому я не обратил внимания на дерзость Чёрного. В голове крутилась встреча с Адель, а вдруг у неё тоже пробудится другой навык, как у мамы. В прошлой жизни третьим навыком она открыла импульс распада. Именно с помощью него Адель убила наших преследователей, и этот навык забрал её здоровье, погрузив в неизлечимую кому. Пришло сразу два сообщения. Первое от деда, в котором он снова орал на меня, спрашивая, где ядра, а второе от Адель одно короткое слово. Импульс. Она быстро отошла от произошедшего. Это хороший знак, наверное. Я мало понимаю в отношениях. Надеюсь, дед не узнает, что я отдала Дель ядро. Это решение пришло ко мне спонтанно во время беседы с ней. Как только встреча с Чёрным закончится, я возьму Лианга Думису, и мы полетим убивать разумных в ближайшие пару дней. Я и так смогу снабдить весь основной состав синдиката и деда ядрами, поэтому решил не жадничать. Чёрный объявился в 9, через час после назначенного времени. Я в авто, Чёрный Премиум на выходе с площади. Садись, поговорим там. Я хмыкнул. И зачем надо было назначать на площади встречу, если она пройдёт в машине? Вместительный и невероятно дорогой автомобиль я нашёл там, где написал Чёрный, на выходе. активировал слияние ДНК, и открыл дверь, готовый в любой момент атаковать, защищаться, бежать, в зависимости от ситуации. Но опасности не было. Просторный салон, кресла напротив друг друга, между ними стол. "Садись", раздался хриплый голос. Я залез в машину и уселся напротив. Женщины или девушки или бабушки, по голосу непонятно. Одетая во всё чёрное, с чёрной вуалью скрывающей лицо, на шее шарф, на ладонях перчатки. Она не оставила оголённым ни одного участка кожи. "Ты чёрный", уточнил я. "Я. Может, на улице поговорим? Мне было неуютно в автомобиле. Хотелось использовать ветер и закрыться, чтобы никто не подслушал нас. Но в машине могут подслушать только жучки, от них ветром не защититься. Тут безопасно". «Ни единая душа не услышит нас». Голос черный звучал холодно. «Держи». Я вытащил из портфеля два куба и положил перед ней на стол. В них ядра цельнометаллических воробьев. Черная молча забрала кубы и спрятала в небольшой выдвижной ящик. «Еще раз спасибо. Ты очень помогла». «Помни мою щедрость», — ответила черная. Несколько секунд мы молчали. Я хотел спросить прямо, кто ты, но не решался. Чёрная ввела его в агомы, и это доказывает, что она обладает знаниями о будущем. Но я не представляю, как именно она получил их. Зачем ты захотела со мной встретиться, спросил я. Чтобы предупредить Владислав. Голос Чёрной показался мне усталым, печальным. Эффект бабочки опасен. Рано или поздно запустится цепная реакция, эффект домино. Всё посыпется. Ты должен быть готов к этому. Я вытерщев глаза, пялился на чёрную. Кто ты? Мой голос был незнаком даже мне, хриплый, чужой. Я не скажу. Чёрная потянулась и открыла дверь. А теперь уходи. Сюли будет поддерживать связь с тобой и твоей организацией. Я не против взаимопомощи, но многого от меня не жди. Я продолжал сидеть, впирился взглядом в чёрную и зашептал: Ты же знаешь, что будет. Знаешь, что миру конец. Мне показалось, что чёрное вздрогнуло. Расскажи мне, кто ты? Как узнала про то, о чём говоришь? Я не справляюсь в одиночку, ты же видишь. Каждое моё изменение вызывает сотни других, и в итоге это приводит к совершенно непредсказуемым результатам. Под конец я рычал, тяжело дыша. Мне хотелось сорвать эту проклятую вуаль. Почему чёрное не помогало мне, если тоже из будущего? Почему не связалась со мной сразу? Почему молча смотрела за моими действиями, которые привели к тому, что Луна и Марс отделились от Земли, а в Индии вот-вот начнётся революция? Уходи, тихо сказала чёрная. Повторять не буду. Если не уйдёшь сейчас, разорву все связи с тобой. Прикрыв глаза, я глубоко вдохнул и выдохнул. У неё должны быть свои причины. Надо успокоиться. Я уйду, но перед этим ответь Ты желаешь смерти человечеству? Нет. Этого достаточно. Я вышел из машины. Дверь автоматически закрылась, и чёрный премиум сорвался с места. Я остался один.